Часть первая. Судный день. Эпиграф. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Над пустынной песчаной косой, что вытянулось у впадения реки в море, на сотни футов вверх вознесся холм или, скорее, утес, последняя, самая дальняя конечность суши. Попробуйте представить себе этот утес, а под ним устье реки, широко разлившейся мутной и неглубокой, подернутой складчатой рябью в том месте, где река сливается с морем, и течение сталкивается с океанским приливом. Близится вечер, погода ясная, все сверкает, и кажется, что всюду солнца, тени нет вовсе. Может быть, это начало весны или конец лета? Какое время года не так важно. Важнее то, что воздух мягок и благорастворен, нет ветра, нет жары, нет холода, будто и времени года никакого нет. Как всегда, я один и словно плыву на чем-то вроде лодки, маленькой-маленькой, то ли это каноэ, то ли каяк. Я в ней полулежу, приятно откинувшись, во всяком случае у меня нет ни чувства, ни удобства ни даже напряжения, я не утруждаюсь греблей, лодка движется вяло, влекомая током воды, я тихо плыву в сторону мыса, за которым вширь и вдаль, без конца и края, раскинулось темно-синее море. На берегах реки безлюдие и тишь, ни зверь не прошуршит в подлеске, ни чайка не взмоет с нетронутого ничьей ногою песка, И так действует это полное молчание и свершеннейшее одиночество, что, кажется, будто жизнь здесь не погибла даже, а исчезла, просто остановилась, и все это берега, речное устье и морской прибой навсегда останется неизменным под недвижным оком после полуденного солнца. Подплыв ближе к мысу, я поднимаю взгляд на утес, нависающий над морем. Там вижу опять-таки наперед известную мне картину. Залитое солнцем дивно-белое строение величаво проступает на фоне синего безоблачного неба. Прямоугольное оно сложено из мрамора, подобно храму. Архитектура его проста. Никаких колонат и даже никаких окон. Вместо них ниши, назначение которых загадочно. Вверху скругленные арками... Они вереницей обегают две видимые стены. Здание не имеет двери, по крайней мере, мне дверь не видна. Без дверей и без окон оно как бы лишено смысла, напоминая, как я сказал уже, храм, но храм, где никто не молится, или склеп, где никто не похоронен, или памятник чему-то загадочному, невыразимому, не имеющему названия. Но, как всегда, когда я вижу этот сон или видение, я не задумываюсь над назначением странного сооружения, одиноко стоящего на дальнем океанском мысу, поскольку в самой его бессмысленности чудится какая-то всеохватная тайна, взявшись разгадывать которую, ощутишь только полнейшую и, быть может, еще более мучительную растерянность, будто попал в лабиринт. Значит, опять это видение, которое навязчиво, Вновь и вновь повторяется который год. Опять я в утлой лодчонке, И опять течение тихой реки Несет ее к морю, И снова в той дали, куда я плыву, Тяжко, но без угрозы, Вздыхает солнечный океан. И вот коса, и вот высокий утес, И, наконец, ввысь невозмутимо Возносится дивно-белый храм, Но я не чувствую ни страха, Ни благоговения, ни смирения». Одно лишь осознание великой тайны, и я плыву себе дальше-дальше в морскую ширь. Ни в детстве, ни теперь, когда мне перевалило за тридцать, так и не смог я разгадать смысл этого сна или видения, ибо, хотя обычно оно посещало меня в моменты пробуждений, бывали случаи, что, работая в поле, Обходя в лесу силки на кроликов или выполняя какое-нибудь разовое поручение, я вдруг совершенно в ябе видел, как передо мною вспыхивает эта сцена со всей глубиной, четкостью и устойчивостью материальности, словно картинка из Библии. Этот мгновенный сон наяву вдруг присотворял перед моими глазами и реку, и храм на океанском мысу, но так же быстро все пропадало. Ускользало от меня и чувство, которое этот сон вызывал во мне, чувство тайны, успокоительной в своей неразрешимости. У меня нет сомнений, впрочем, что все это исходит из детства, когда белые частенько говорили при мне о городе Норфолке и о том, чтобы поехать к морю, ведь Норфолк всего в 30 милях к востоку от Саутгемптона, в океан в нескольких милях, За Норфолком, куда белые наезжали, бывало по торговым надобностям. Не только белые, знавал я даже и негров, которые ездили из Саутгемптона со своими хозяевами в Норфолк и видели океан. Их рассказы о тамошнем пейзаже, о бесконечной синеве, о водной шире, простирающейся, куда хватает глаз, и даже дальше, словно до самого дальнего края света, Так распалили мое воображение, что желание лицезреть это собственными глазами превратилось в подобие острова чуть нетелесного голода, и случались дни, когда у меня будто и в голове ничего не оставалось, кроме воображаемых волн далекого горизонта и стонущего над морем ветра, кроме вольных голубых небес, царственным куполом, нисходящих к востоку, к Африке. Такое было чувство, словно единожды увидев это, я разом постигну все древнее океаническое хаотическое великолепие мира. Но поскольку удача мне в этом отношении не поспешествовала, и я так и не удостоился поездки в Норфолк к океану, Приходилось удовлетворяться одним лишь внутриумственным воображаемым видением. Вот откуда этот фантом — это уже описанная мною постоянно повторяющаяся иллюзия, хотя чего вдруг на утесе храм по сей день загадка, загадка в нынешнее утро еще и больше, нежели когда-либо за все те годы, что я себя помню. Исчезая, видение чуть помедлило. Полусон, полувоспоминание о нем в рассветном сумраке, что забризжил у меня перед глазами, едва я их открыл, и я вновь смежил веки, наблюдая, как белый храм истончается в безмятежно-тайном свете и пропадает, удаляется, забывается». Приподнявшись с кипарисовой скамьи, на которой спал, я безотчетным сонным движением резко сел, повторив ошибку, которую совершал уже четыре раза за такое же число утренних пробуждений. Сбросил ноги со скамьи в бок, но вместо того, чтобы достичь ими пола, только того и достиг, что натянул цепь ножных кандалов, металл впился в щиколотки, и ноги косо повисли в воздухе. Я вновь поднял их на скамью, Потом сел и, дотянувшись рукой, стал растирать под кандалами кожу на лодыжках, чувствуя пальцами, как с током крови возвращается тепло. Впервые в этом году утро дохнуло зимой, стало сыро и холодно. Я заметил даже бледную полоску изморози на стыке пола из твердой глины с нижней доской тюремной стены. Несколько минут я так сидел, растирая лодыжки и поеживаясь, Вдруг я очень проголодался, желудок прямо скрутило, пока все тихо. Позавчера в соседнюю камеру посадили Харка, и теперь из-за дощатой перегородки доносится его тяжелое дыхание, клокочущие придушенные всхлипы, как будто воздух проходит у него прямо сквозь рану. Мгновение я был близок к тому, чтобы шепотом позвать его, разбудить, ведь до этого нам поговорить не удавалось. Но он дышал так медленно. Так изможденно. Я подумал, ладно, пусть спит, и слова, уже готовые сорваться у меня с губ, остались непроизнесенными. Неподвижно сидя на скамейке, я наблюдал, как рассветные сумерки рассеиваются, свет мало-помалу украдкой вливается в камеру, наполняет ее, словно чашу, жемчужным сиянием. Где-то прокукарекал петух, и крик его был далек и тих, как очень дальнее боевое ура — Он отозвался, еле слышным эхом, замер, и опять тишина. Потом еще один петух, уже ближе. Я долго сидел так, слушал и ждал. Минута шла за минутой, но помимо дыхания Харка не раздавалось ни звука, пока, наконец, откуда-то не донесся сигнал Рожка, такой грустный и такой знакомый звук, мягкий и какой-то полый, словно затихающий стон с полей за Иерусалимом. Это где-то на ферме будили негров. Повозившись с цепью, я ухитрился спуститься с камьи ноги и встать. Цепь давала ногам ходу около ярда. Прошарков, сколько возможно, и вытянув шею, я смог выглянуть из неостекленного зарешеченного окошка на рассветную улицу. И Иерусалим просыпался. С того места, где я стоял, видны были два дома, притулившиеся на краешке речного откоса у съезда на деревянный мост. В одном кто-то ходил со свечой. Мерцающий свет переместился из спальни в гостиницу, в сене, потом на кухню, где в конце концов и остался желтоватый дрожащий. На двор другого дома, что ближе к мосту, вышла старуха в пальто и с ночным горшком в руках — Держа дымящийся сосуд перед собой, как алхимик свой плавильный тигель, она, прихрамывая, двинулась через замерзший двор к побеленной дощатой уборной. Дыхание исходило у нее изо рта, тоже на манер клубов дыма. Открыла дверь уборной, вошла, в морозном воздухе раздался краткий вскрик проржавелых петель, и ружейным выстрелом бахнула закрывшаяся за нею дверь. Внезапно я ощутил такую дурноту, что и чувство голода, и вообще все чувства исчезли. Перед глазами заплясали пятнышки света. Казалось, вот-вот я упаду, но, схватившись за подоконник, я удержался, прикрыл глаза. Когда я вновь их открыл, свеча в первом доме уже погасла, а из его трубы сероватой струйкой курился дым. Тотчас издалека донесся дробный стук, глухой, сбивчивый ритм торопливых копыт. Он становился все громче и громче, приближаясь с запада, с противоположной стороны реки. Я поднял взгляд на тот берег, он был всего в 50 ярдах, там маячило постепенно, прорисовываясь стена леса, спутанные кипарисовые эвкалиптовые заросли над холодными, мутными и медленными водами в рассветной мгле. В стене леса прореха, там проселок, в прорехе тут же возникает лошадь, легким галопом несущая кавалериста, За ним едет еще один, потом еще всего трое военных. Гулко, как раскатившиеся по двору бочки, они громыхнули по кипарисовому мосту копытами, прогремели, проскрипели досками и умчались в Иерусалим, напоследок тускло блеснув стволами ружей. Я смотрел, пока они не скрылись из виду и пока стук копыт не стал тихим, глухим рокотом где-то в городе у меня за спиной. Снова стало тихо. Закрыв глаза, я склонился лбом на подоконник, в темноте глаза отдыхали. Много лет у меня была привычка в этот утренний час молиться или читать Библию, но уже пятый день я сидел в заточении, Библию мне не давали, а насчет молитвы странное дело меня больше даже и не удивляло, что теперь я совершенно не способен выдавить из себя что-либо на нее похожее. Нужда в молитве сохранилась». Страстное желание исполнить то, что за годы взрослой жизни стало обычным и естественным, как телесное отправление, но теперь я сделался лишен способности молиться в такой же мере, как если бы для этого сперва требовалось решить задачу по геометрии или иной столь же неведомой науке. Когда молитвенный дар покинул меня, месяц назад, два месяца, может, раньше, не припомню. Было бы как-то легче, если бы я понимал причину, по которой сила сия изменила мне, но теперь я отвержен и от этого разумения, так что, похоже, способ перекинуть мост через бездну между мной и Богом утрачен напрочь. Я постоял, прижавшись лбом к холодному деревянному подоконнику, и вдруг почувствовал жуткую пустоту. Вновь попытался молиться». Но в голове царила черная бездна, и единственное, что звучало в мозгу, это до сих пор еще не затихшие отзвуки торопливых копыт, да петушины и крики где-то далеко в полях за Иерусалимом. Вдруг сзади стук по решетке. Я открыл глаза и, повернувшись, увидел подсвеченное фонарем лицо кухаря. Парню лет 18-19, судя по лицу, по-детски глуповатому в прыщах и оспинках, и с безвольным подбородком, он так меня боится, что мне стало жаль беднягу. Уж не наложит ли мое присутствие какой-нибудь неизгладимый отпечаток на его душевное здравие? Опаска, с которой он смотрел на меня пять дней назад, превратилась в неотступный страх, а страх это видно сразу, разросся до слепящей, разлагающей жути. Как так? День за днем я сплю, ем, дышу, и смерть никак не приобретет меня. Из-за решетки донесся его голос, дрожащий от боязни. «Над!» — проговорил он, потом снова. «Над! Эй, старина!» — и опять робко неуверенно. «Над, просыпайся!» Какой-то краткий миг хотелось заорать, крикнуть «пошел ты!» и посмотреть, как он из штанов выпрыгнет, но я сказал только «я не сплю». Его явно это ошарашило, что «я не сплю, стою у окна». «Над!» — торопливо забормотал он. «Сейчас адвокат придет, помнишь, тебя видеть хочет. Ты готов?» Бормоча он слегка заикался, тусклый фонарь освещал белое напряженное мальчишеское лицо, выпученные глаза и бескровный ободок страха вокруг губ. В тот миг я вновь почувствовал сосущую пустоту и боль в желудке. «Масса, кухарь!» — сказал я. «Кушать хочется. Пожалуйста. Прошу вас, не могли бы вы добыть мне что-нибудь поесть хоть немножко?» — Очень прошу вас, добрый молодой масса. — До восьми завтрака не положено, — севшим голосом отозвался он. На какое-то время я смолк, только глядел на него. Не знаю, может, это от голода, но в душе у меня вдруг пробудились остатки той запредельной злобы, того яростного удушья, который я, казалось бы, похоронил в себе полтора месяца назад. Я вглядывался в безвольный абрис его ребяческого лица и думал. «Мункалф, детка! Да как же тебе повезло-то! Такого бы, как ты, да Биллу на зубок! И тут безо всякой причины передо мной возник образ бешеного Билла, и я подумал, вроде и сам того не желая, все еще во власти мгновенной ярости. Ах, бил-бил, как насладился бы бешеный негр мяконькой плотью этого дурня! Ярость увяла, улетучилась, оставив после себя мимолетное чувство щиты стыда и опустошенности». «Ну, может, принесете мне хоть малюсенький кусочек хлебца?» Умоляюще произнес я, про себя думая. «Станешь умничать, ничего не добьешься. А будешь лепетать, как нормальный нигер, глядишь и сработает. Терять-то мне счетом нечего, тут уж не до гордыни». «Ну, такой маленький кусочек хлебца», — продолжал я присмыкаться, улещивать его. «Пожалуйста, добрый молодой масса, очень уж кушать хочется». «До восьми нету завтрака, нету!» — слишком громким голосом выпалил он, даже выкрикнул, и от выкрика пламя фонаря дрогнуло и заколебалось. С этими словами он выбежал вон, а я стоял в рассветных сумерках, дрожал и слушал, как бурчит у меня в кишках. Немного погодя, я прошаркал обратно к скамье, сел и, обхватив голову руками, закрыл глаза. Молитва опять маячила где-то рядом на задворках сознания беспокойно скреблась, как большой серый кот, и никак не могла ко мне пробиться. Так она и осталась там, вовне, в который раз уже отлученная, недопущенная, недосягаемая, отъединенная от меня столь явно, будто между мной и Богом воздвиглись стены высотой до солнца. Тогда вместо молитвы я начал вслух шептать «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему». Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. Но даже и эти безобиднейшие слова выходили как-то не так, и, не успев начать, я прекратил попытку. Знакомый псалом на день субботний отзывал во рту плесенью и тленом и звучал так же бессмысленно и порожне, как все мои бесплодные попытки молиться. Никогда я и представить себе не мог, Что бывает такое чувство удаленности от Бога, разобщенности с Ним, не имеющее ничего общего ни с маловерием, ни с недостатком богоустремленности, ибо и верой, и устремлением к Нему я обладал поныне, но при этом чувствовал такое сиротливое, одинокое обособление, столь полную безнадежность, что будь я брошен, подобно извивающейся гадине, живьем под самый тяжкий в мире камень, чтобы пребывать в ужасающей вековечной тьме. Я бы не мог быть страшнее разлучен с Духом Божиим. Утренняя сырость начала пронимать меня. Охватывала ознобом, пробирала до костей. Харк хрипел за стеной, как издыхающий старый пес, с бульканьем, содроганиями, тошнотными повягиваниями, на живую нитку сшитыми воедино болезненной нуждой в гладке воздуха. Если кто проживет, как я, много лет, что называется, на земле, в лесах и болотах, где ни один животный инстинкт не главнее другого, то постепенно обретет в высшей степени чуткий нюх. Так и я унюхал Грей чуть ли не прежде, чем увидел его. Собственно, запах, который распространял Грей и не требовал тонкого чутья, Зимний рассвет стал вдруг майским утром, напитанным ароматом цветущих яблонь, и пока Грей подходил к камере, это сладчайшее благоухание бежало впереди него. На сей раз кухарь нес сразу два фонаря, поставил один на пол и отпер дверь. Потом вошел, высоко подняв оба, за ним Грей. Внутри у двери стояла параша, кухарь, поколебавшись, нервно пихнул ее ногой, отчего ее содержимое захлюпало, заплескалось, Грей, видимо, уловил исходящие от кухаря эманации и страха, потому что в тот же миг попенял ему «Ради бога, парень, ты бы успокоился!» «В конце-то концов, ну что он может тебе сделать?» Голос у него оказался мягким и глубоким, а тон — дружеским и даже веселым, и в нем звучала эдакая всеобъемлющая «благорасположенность». Определить, что раздражает меня больше этот его рыцарственный тон или шибающий в нос приторный запах в столь неурочный час, я затруднялся. Боже правый, ты что думаешь, он тебя тут живьем съест? Кухарь не ответил, молча поставил фонарь на вторую скамью, которая, подобно той, на которой сидел я, была приделана к стене напротив. Потом подхватил парашу и с ней... Сбежал, хлопнув напоследок дверью и с чавкающим шмяком задвинув засов. Какое-то время после ухода кухаря Грей стоял у двери, молчал, щурился и куда-то мимо меня испытывающе посматривал. То, что он близорук, я уже заметил прежде. Затем опустился на скамью рядом с фонарем. «Фонарь нам нужен будет ненадолго». Даже за время, что адвокат усаживался, утро заметно прибавило льющегося в окошко бледного холодного сияния, а за стенами тюрьмы все громче ворочался просыпающийся городок. Доносилось неспешное шарканье башмаков, хлопанье ставень, колодезные стуки и скрипы, собачий брех. Грей был осанистым краснолицем мужчиной лет, наверное, 50 с гаком, а глаза у него казались запавшими и красноватыми, словно он не досыпал. Он поерзал, удобнее устраиваясь на скамье, и рывком распахнул сюртук, обнаружив щегольской парчевый жилет, на котором жирных пятен нынче оказалось еще больше, чем в прошлый раз, а нижняя пуговка теперь была расстегнута, чтобы вместился животик. Снова адвокат устремил взгляд в мою сторону, щурясь и глядя чуть-чуть мимо, Будто ему никак не поймать меня в фокус Затем он зевнул И один за другим высвободил пухлые изнеженные пальцы из перчаток Которые когда-то были желтыми, но засалились и истрепались «Доброе утро, проповедник!» — наконец произнес он Когда я не ответил, он полез во внутренний карман жилета Извлек оттуда какие-то бумаги Развернул их и принялся разглаживать на колени Примолкший он держал бумаги под фонарем, так и сяк перекладывал, что-то себе под нос хмыкая и временами прерываясь, чтобы потрогать усы седые и жиденькие, как тень под носом. На его щеках проступала щетина. От голода меня и так мутило, а тут еще его приторный запах. В общем, я сидел, глядел на него, молчал и еле держался, чтобы не сблевать. Мне уже надоело говорить с ним, видеть его... И впервые, может, голод тому виной, может, холод или то и другое вместе, а может, досада из-за неспособности молиться, я почувствовал, что неприязнь к нему начинает превозмогать лучшее, что во мне есть, мое самообладание. Конечно же, я с самого начала еще пять дней назад не взлюбил его, не взлюбил его манеру держаться, лицемерие, самого его хождения ко мне, да и лично его с этой медоточивой карамельной вонью я ни во что не ставил, но вскоре осознал, сколь глупо было бы упорствовать, запираться и молчать теперь, когда все кончено, а посулы его и угрозы тут ни при чем, ведь в любом случае что еще я могу потерять? Так что едва мы начали, я решил, что враждебностью ничего не достигну, и сумел еще не полностью подавить неприязнь, именно неприязнь, вряд ли ненависть, ее я испытывал лишь однажды к одному единственному человеку, то скрыть ее, залить елеем вежливой уступчивости, естественной в моем положении. Потому что в первый раз, когда он передо мной появился, я не говорил ничего, а он горбился в осеннем желтоватом свете, вечерним, замутненным, стелющимся дымком, помню, как сквозь прутья оконной решетки залетали скрученные хрусткие листья платана. Он сидел вялый, со слепающимися глазами, нарочито устало цедил слова и скреб пах пальцами в желтой перчатке. — Ну ты-то сам-то рассуди, преподобный, ведь ничего же не добьешься, что будешь молчать, как дохлая камбала, Он помедлил, но я опять ничего не сказал. «Разве что может...» — слегка запнулся он. «Разве что может, кроме кучи страданий. Твоих. И того, второго ниггера». Я хранил молчание. За день до этого, когда меня гнали пешком из Кроскизов, по дороге попались две женщины, старые ведьмы, в шляпах от солнца. Так они булавками искололи мне всю спину. Раз десять ткнули, может, больше, причем подбивали их на это мужчины. Потом ранки на лопатках стали чесаться дико, нестерпимо. Меня корежило так, что на глаза наворачивались слезы. Но из-за наручников я ничего не мог поделать. Я думал, если снять наручники да почесаться, я бы обрел ясность мысли, избавился бы от великой муки, и в какой-то миг я был готов сдаться. Грею... Пойди он на эту единственную уступку, но, тем не менее, я удержал рот на замке, не сказал ни слова и сразу понял, что вел себя мудро. «Знаешь, что я разумею под кучей страданий?» — продолжал он терпеливо, нарочито по-доброму, словно я вполне разумный собеседник, а не избитый продранный мешок.